Глава 72. Рене Базелевский сидел под широким зонтиком на причале и удил рыбу. День был жаркий, и хорошо шла морсийка, узкая, похожая на угря рыбка. Базелевский сам её вялил, чтобы потом кушать, окуная в острый соус. Так ели вяленную рыбу у него на родине, там, где остались братья и мама. Последние 20 лет Рене находился в Розыске. Ему шили несколько убийств, похищение людей, пару махинаций. Приходилось залегать на дно и лежать, не высовываясь. Без гроша в кармане, без крыши над головой, вместо тюрьмы государственной, где он мог получать питание и медицинское обслуживание, Рене обрёг себе на жуткое существование в трущобах города на севере материка. Шахтёры там вешались от отчаяния, не в состоянии прокормить семьи. Но и они казались Рене богачами, поскольку он сам существовал как уличный пёс. Помогла встреча с человеком, у которого с Рене оказались общие знакомые. Базилевского взяли в дело, он показал себя с положительной стороны и остался в команде. Долгое время он был рядовым членом банды. Когда такая жизнь наскучила, Рене набрался смелости и пришел к большому боссу, чтобы предложить семье новое дело – разделывать людей на запчасти и продавать в клинике. Ничего придумывать здесь не требовалось. Рынок и услуги уже существовали. Этим занимались нечистые на руку врачи, которые умело покрывали друг друга, становясь экспертами на возбуждаемых против них судебных процессах. А ты не боишься, что твой босс накажет тебя за то, что обратился через его голову? с усмешкой спросил большой босс. Надоело бояться, сеньор. Испытайте меня. И я принесу вам настоящие деньги. Базелевского испытали. Он с ходу обложил налогами самых заметных дельцов от медицины и принёс деньги уже через месяц. Лучше изучив схемы денежных потоков, начал подминать под себя весь бизнес. С тех пор минуло много лет. Бизнес виды изменялся, и в конце концов Рене Базелевский оказался на этом острове, который ему очень нравился. Сняв с крючка очередную морсику, Базелевский бросил её в ведёрко и взглянул на часы. Пора было возвращаться в лагерь. Его ждали дела. Требовалось согласовать доставку очередной партии донорских органов. "Льюис, я ухожу", крикнул Базелевский слуге. Льюис был несостоявшимся донором. У него нашли массу заболеваний, сделавших его совершенно бесперспективным для бизнеса. Для работы в шахте он тоже не годился, поэтому Базелевский решил его оставить. Ему как раз требовался слуга. Льюис оказался исполнительным малым, и хозяин к нему привык, дав таким образом пропуск в мир живых. Подогнать машину или поедете на мотокике, сэр? Пожалуй, на мотокике. Рене обожал этот лёгкий вид транспорта. Сказать по правде, в машине у него сильно потела задница, что бы он ни подстилал, ничего не помогало, а мотокик совсем другое дело. И ветерок обдувает, и задница в порядке. Двухколёсный друг завёлся с полуоборота. Базелевский закрыл ведёрко крышкой, повесил его на руль и отпустил сцепление. Мотокик помчался по дороге, поднимая шлейф красноватой пыли.